Глава четвертая. «Ты знаешь, кого я только что встретил?» Спросил Егор Иванович, входя в маленькую столовую и всеми пальцами отбрасывая назад волнистые волосы. «Николай Белокопытова! Теперь он художник, и такой стал Франт, не подступись!» «Помнишь, я рассказывал тебе о нем?» Молодая женщина, глядя снизу вверх на Обозова, старалась вспомнить. Ее спокойное лицо с еще не отошедшим загаром Веснушками на носу и высоком лбу осветилась улыбкой. Открылись ровные не мелкие зубы, от глаз побежали лучики, тонкий румянец разлился под кожей. Право, не могу вспомнить, проговорила она медленно, и проусиновый фартучек и игла белой ниткой в ее руках стали дрожать. Егор Иванович нахмурился. Она опустила голову и продолжала шить. Висящая лампа, окруженная восковой бумагой, освещала круглый стол и ее руки в кружевных манжетах. «Так вот этот Франт вскружил мне голову. Завтра поеду читать ему повесть». «Пожелаю успеха, Маша», — сказал Егор Иванович и не спеша сел на зеленую оттаманку. Над ней на стене висела, покосясь на сторону, Большая фотография, где были изображены сосны, покрытые снегом, юрта, два оленя, запряженные в санке, и около Егор Иванович с бородой в ушастой шапке и молодая женщина, одетая в якутскую шубку, та, что сидела сейчас под лампой и шила. По другой стороне стола за оплохоньким буфетом стукал маятник часов. Дверки их раскрылись и кукушка прокуковала девять раз. Егор Иванович, вытянувшись на скрипнувших пружинах дивана, спросил. «Козявка спит?» Марья Никаноровна наклонила голову. «Теперь вспоминаю твоего товарища. Я, кажется, читала где-то его имя». Егор Иванович произнес. «Угу». И закряхтел, поворачиваясь. «Ох же и натрепался я по городу сегодня!» Марья Никаноровна подняла брови, губы у нее и подбородок дрогнули. Обозов спросил, осторожно улыбаясь. «Ты что-то хотела сказать, Маша?» «Ничего, я очень рада за тебя. Сегодня опять перечла твою повесть. Очень хорошо, прекрасно». Она нажала кулачком на стол. «Тебя ожидает большое будущее». «Посмотрим». «А пока, ей-богу, не хочу об этом думать». — А все-таки ты сердишься на меня, скажи. — Как тебе не стыдно, Егор? Я рада уже и тому, что ты остановился у меня. Разве я могу большего... Голос у нее дрогнул. Она подумала, большего хотеть. Мне приятно видеть твой чемодан в прихожей и знать, что я не одна. Егор Иванович глядел на пробор ее темных волос на пальцы, в десятый раз старающийся схватить иглу на ее пополневший стан в просторном синем платье. Ему не хотелось шевелиться, но когда она, так и не схватив иголку, уронила на стол руку свою ладонью вверх, он поднялся, проговорил. «Маша, милая, не надо!» и коснулся губами ее темени. Она сейчас же застыла без движения. Он обошел кругом стол, закурил папироску и, вернувшись на диван, принялся рассказывать. «Бегаю по городу весь день. Не могу наглядеться и надышаться. Чудесное чувство. Зайти в незнакомую улицу, огромные дома. Кто там живет? Ученый, министр, великий художник или испорченный какой-нибудь барин? В большое волнение меня приводят эти фасады, колонны, пустынные окна. Мне хочется представить себе людей, которые строили эти дома». Подумать только, здесь сосредоточена Россия. Город, как сердце, гонится со страшной силой кровь и вновь ее засасывает. Но каждый раз смущает меня какое-то постоянное противоречие. Огромный дом, совсем дворец, а внизу вывеска. Свечная мелочная торговля или скопы яиц. Весь город покрыт этими ловчонками, никуда не укроешься, от глубоко мещанского запаха керосина, селедки и прели. Но это очень удобно, Егор, точно с давнишней еще досадой, проговорила Мария Николаевна. Здесь все живут на книжку, поэтому столько и лавочек. Егор Иванович фыркнул носом, потом зевнул, завертелся. Говоря попросту, набегался я так, что ноги гудят. Ну а ты что делаешь, Маша? Шью, ответила она. «Господи, Боже мой, я вижу! Я спрашиваю, чем ты сейчас занята? В банке работаешь, как прежде?» Она не ответила. Сильнее задрожали губы ее и подбородок. За стеной послышался детский плач. Она испуганно поднялась и, бросив шитье, выбежала легкой походкой. Егор Иванович услышал ее успокаивающий, воркующий голос за стеной. Он закрыл глаза и, и на лице его появилось глубокое утомление и досада.